«Ступай в Шеол». У заснеженного перевала мы в своих скромных одеждах в открытых сандалях дрожали от холода. Цветущее плато с крокусами осталось на западе, далеко позади нас. На востоке горы уступали место лоскутному одеялу полей. Пышных, зеленых, созревших желтых и вспаханных бурых. Жилища были построены прямо на откосе, и хижины, рассыпанные вдоль берега сверкающего ручья, напоминали грибы. Но так далеко мы не собирались. Наш путь лежал вниз, в сырые пещеры в глубине горы. Возле высочайшей вершины тропа проходила через раскачивающийся веревочный мост над глубокой пропастью. Переломанные доски моста висели над острыми каменными глыбами, напоминавшими копья, В бездне клубился непроглядный туман. Он кипел в темноте, издавая ни с чем не сравнимый запах серы. Самоэль осторожно ступил на мост. Тот бешено раскачивался, но держался. Набравшись смелости, Самоэль ускорил шаг, перескакивая через две или три дощечки за раз и легко преодолевая просветы. Эхо доносило до меня его радостные возгласы. Плечи его нетерпеливо подергивались, но пользоваться крыльями не было нужды. Ему оставалось всего несколько шагов, когда появились они. Ангелы с гневными лицами налетели сверху, громко хлопая крыльями, словно троица разозленных голубей. Самоэль обернулся и заметил их. «Быстрее!» — закричал он мне. «Мост выдержит!» Я бросила взгляд на зверские лица приспешников Яхве и повела Адама на мост. «Нужно было сразу догадаться», — усмехнулся Синой, зависнув рядом со мной. «Пара поганых изгоев в нечестивом союзе!» «Ничтожество!» — фыркнул Сан -Синой. «Грязные демоны беззакония, безбожные злодеи!» «Как же глубоко ты пала!» — сам ангелов «Первая женщина! Девственная невеста! А теперь ты прелюбодействуешь с дьяволом в ненасытной похоти! Целуешь его взад, пока он лежит твои сосцы!» «Целую его куда?» Они спятили. Тысячелетний караул возле дерева не пошел на пользу мозгам. «Бесплодная Лилит! Чахлая Лилит! Мастерица обмана!» — бронился Синой. Доски скрипели и стонали, веревки неистово раскачивались. Адам еле плелся по мосту вслед за мной, поэтому каждый шаг давался с огромным трудом. «И чего вы надеетесь добиться?» — продолжался Мангелов. «Вы не освободите ее! Она закована в несокрушимые цепи и сидит в огненной яме. Думаете, сможете справиться с владычицей тьмы Эришкегаль? Впереди Самаэль уже добрался до безопасного места и теперь переминался с ноги на ногу, полный гнева. «Ты отвернулась от рая и его вечной роскоши! Ты променяла священный свет на тьму! Теперь ты погибнешь в мире мертвых, в пламени, как и заслуживаешь!» Позади меня хрустнула доска. Адам споткнулся и испуганно заревел. Синой и Сансиной опустились по обе стороны моста — и начали его раскачивать. Я уцепилась за веревочный поручень. «И где же теперь твои крылья, обманщица Лилит?» съязвился Мангелов. Самаэль разбежался и взмыл в небо. Он спикировал на Синоя, и тот кубарем полетел в бездну. Потом мой защитник взмыл в небо и ударил Сансиноя, который полетел вверх, размахивая руками и ногами. Адам уселся на доски, прочно застряв посреди моста. Я бросила повод и побежала к твердой земле. Сцепившись в воздушной схватке, Сансиной и Самаэль вместе исчезли в бездне. Синоя не было видно. Адам, не обращая внимания на творящееся вокруг, по-прежнему неподвижно сидел на мосту. — Иди сюда! — позвала я, но животное не шевельнулось. Сам Ангелов заметил, что я хочу подозвать Мула, и понял, зачем мне это надо. Он поднялся выше и спикировал на мост, будто сокол на добычу. С громким треском проломились доски. Веревки лопнули, и концы разорванного моста повисли по оба края бездны. Адам полетел вниз. Бедняга смирился с происходящим, как и со всеми другими превратностями жизни, и рухнул в пропасть, издав лишь тонкое удивленное ржание. Вместе с ним пропали и все дары, которые мы везли. Короны из чистого золота, расшитые жемчугом одеяния, коралловые браслеты, сердоликовое ожерелье, кинжал с инструктированной лазуритом рукояткой, заколки и броши и даже лепешки с шафраном. Все, что могло обеспечить проход в подземный мир и польстить его владычицы. Из серного тумана, окровавленный и избитый, показался Сеной. Затем из темноты вылетел сансиной в изодранных одеждах. Я ждала и всматривалась, но Самаэль не появился. Ангелы выстроились в ряд, сложив руки на груди, задрав головы и демонстрируя свое превосходство надо мной. — Уходи, глупая Лилит! — прошипел безвольный Сеной. — Ступай в Шеол! Посмотрим, как тебя теперь встретят в царстве мертвых без всяких этих гадких подношений. Там, в бездонных глубинах, ты встретишь свою шлюху-мать и слезняка-любовничка!» — насмехался безжалостный Санциной. «Оставайся навеки в этом пустынном мире в стыде и бесчестье!» — ревел сам ангелов. Потом они дружно взмыли в небо, с удовлетворением хлопнули друг друга по ладоням, и полетели на запад. Я опустилась на колени и заплакала по Самаэлю. Моя любовь, моя жизнь, мое дыхание. Он исчез во мгновение ока вместе с надеждами на спасение Ашеры.